Дома, распущенный и распустившийся А.В.С., как называет она себя, сопротивление ее нравам оказывал один единственный, ныне покойный дед, и он же, заметьте, вызывает у внучки самое глубокое уважение. Она поминает войну и ордена. Это справедливо, потому что борьба деда с собственной внучкой за нее же самое, слившись с прошлым человек, которого нет, рождает в... А, В, С, естественную тоску по самому главному, чего у нее-то как раз и нет. Тоску по настоящей цели, по идее, по идейности, и в высоком, и в практическом земном смысле. Дед жил богаче. Даже в борьбе деда за нее она, если и не видит, то чувствует осмысленность и выражение идеи. «Да, это Бог» чтобы через осмысление собственных поступков пришла наша юная беспутница к смыслу жизни, к цели. Много хлопот несет с собой инфантилизм. Однако чего-чего, но вот безысходность, не ведущие его свойства. Думаю, относиться к инфантилизму следует без излишнего испуга и возможных перегибов. Мыслящее существо все-таки отыскивает выход к делу, к поступку, Но перед поступком есть важный этап, очень важный применительно к инфантилизму, то, что я называю осмысленностью, осознанием невозможности подобного существования. Вот, на мой взгляд, яркий документ этого важного этапа. Я принадлежу к некоторой части нашей молодежи, пораженной микробом этой болезни инфантильность – это почти всеобщее бедствие. Истоки ее, на мой взгляд, кроются в непреодолимости искуса благополучия. Почему некоторые молодые люди не любят говорить о войне, о стройках? Это, так сказать, срабатывает система торможения. То есть мы чувствуем, что если сопоставлять поколение, это сопоставление будет выглядеть явно не в пользу нашего. Что же это? Вечный конфликт отцов и детей? По-моему, это гораздо серьезнее. То есть все перевернулось с ног на голову. Ретрограды, устаревшие родители, оказываются на деле куда прогрессивнее своих деток. Мы ощущаем свою непрочность. Мы не приучены к работе, и, верьте, мы несчастливы. Помните у Блока? Верь, несчастней моих молодых поколений нет в обширной стране. И у нас почти что то же самое. Спрашивается, где выход? Выход есть. Это уже система. Может быть, многие будут не согласны с моими наблюдениями, но исключения только подтверждают правила. Моя система – это сама жизнь. Выход – это потрясение. Все равно какое, но сильное, чтобы его следствием была неизбежная переоценка ценностей. Многие из нас прошли через это исключение единицы. Если же его нет... Люди пополняют собой галерею лишних людей в современном варианте. Это все, что я хотел сказать. С уважением, Виктор С. Итак, потрясение, как выход. Что ж, максималистский, но не чуждый и здравого смысла путь. Однако пойдем от противного. Немало славных и чистых ребят встречаю я в жизни. В поездках, на пленумах комсомольского ЦК, тех, кто нашел себя без долгих словопрений, живет идеей, хорошей, высокой целью. Что ж, все прошли через потрясение. Кому-то оно потребуется еще как. Но великое множество людское, вырастая в простых обстоятельствах, умеет сохранить себя, остается собою с измола, избрав прямой и открытый путь. Нравственное здоровье ближних не может освободить ребенка от инфантильности возраста, но может охранить от хронического течения этой болезни. Ведь еще великий Маркс сказал, «Бытие определяет сознание». Бытие помельчавших мечтаний, узколичностных интересов, подешевевших иллюзий, решений, сильно отцензурированных старшими членами семьи, определяет затяжной характер инфантильности и трансформацию снов и сновидений и верочки 80-х годов 20 -го века, называющей сегодня себя АВС. Не надо бронить ее слишком уж громко. Большой процент ответственности за ее мечтания и поступки лежит на взрослых.